Глава 12. Как посредством велосипеда перевернуть надувную лодку? Так случилось, что я на велосипеде ездить не умела долго. Но не на чем было учиться. Да и где учиться тоже? И тут появляется моя бабуля и с видом Деда Мороза объявляет, что соседи нам дают велосипед на время. Ну, чтобы я научилась кататься. Ибо стыдно дожить до такого серьезного возраста Аж в 14 лет И не уметь такое делать Простое дело С одной стороны, это правильно, конечно С другой Как я позднее поняла Время для обучения было выбрано Хуже не придумать Во-первых Под Минском воцарилась Какая-то безумная для тамошних мест жара А во-вторых Садовое товарищество, в котором у бабушки и деда была дача, именно в этот момент решило благоустроить дороги. И высыпало на все дороги, дорожки и тропинки кучи мелкого, чистого, белоснежного песочка. толстым толстым при толстым слоем. Таким толстым, что колесо велосипеда в нем утопало сантиметров на семь минимум. Ехать быстро было невозможно, а медленно мне не получалось сохранять равновесие. Поэтому бабушка и двоюродный брат Василек, развлекаясь и комментируя мои неуклюжие попытки не свалиться, придерживали велосипед с обеих сторон. Время от времени кто-то из них изнемогал от хохота, и велосипед отпускал, и я немедленно падала вместе с ним. Короче, этим двоим было весело а мне не очень. Такие мучения продолжались, пока не начались дожди и песок немного не осел. По более плотной дороге ездить стало полегче, и я гораздо меньше давала поводов для истошного веселья, хотя один раз чуть не утопила собственного единственного двоюродного брата посредством велосипеда, причем не коснувшись его и пальцем. Дело было так. После очередного дождя я обрадовалась тому, что песок на дороге еще уплотнился и уже никак не похож на ту песочницу, в которой я так безнадежно вязла. Решила отработать недавно полученные навыки. Поехала. Бабуля мне еще велела проверить, как там Василек, который с приятелем Сашкой на Сашкиной же надувной лодке, на пруду рыбу ловит. Доехала до пруда отлично. Васька с Сашкой безнадежно мочат удочки и треплются о чем-то. Все в порядке, значит. Ну и решила я мимо пруда проехать и на соседнюю улочку свернуть, а до меня тем же маршрутом проезжал какой-то грузовик и умял песок колесами так, что получились глубокие и вязкие колеи. К тому же в воротах, ведущих на улочку, грузовик малость повело, и в ворота он не врезался чудом. Но это грузовику-то свезло. Я сколько ни пыталась выехать из колии, ничего мне не вышло. А так как все усилия я именно на это употребила, то ясень пень на столбик, на котором ворота и висели, меня уже не хватило, и мы с ним встретились. Не, без жертв и разрушений, конечно. Скорость-то черепашья, но столкнуться мы столкнулись. Я гневно возрилась на ни в чем не повинный столбик. Столбик, надо думать, также мне обрадовался. Со стороны пруда донеслось язвительное хихиканье моего любимого братца, который развлекался вовсю. Как же не повеселиться над неуклюжей двоюродной сестрицей. Сашка пока опасливо помалкивал. Я ж вредная, могла и припомнить. Ладно. «Надо бы все-таки проехать эти ворота!» Вздохнула я, стараясь не обращать внимания на свинту собраться. Нет бы посочувствовать. Я с трудом вытянула велосипед, завязший в мокром месиве, развернулась, отъехала и... Мы со столбиком опять встретились. Колея была накатана глубоко, а моего опыта и умения явно не хватало, чтобы оттуда выехать и проложить другую траекторию пути. За спиной хохот раздался значительно громче и ржали уже оба. Сашка наплевал на природную осмотрительность, смеялся и аж раскачивался от смеха. — Мне бы остановиться на этом. — Но у меня же упрямство. — Фамильное, можно сказать. — Скажу короче. На седьмой раз я проехала, и одновременно с этим всхлипывающие подвывания, в которые перешел хохот двух рыбаков, прервались громким всплеском. Два чудика от смеха перевернули надувную лодку и плавали вокруг. Точнее, Сашка плавал, а Василек, умеющий плавать только в стиле топорика, держался за борт и отплевывался. Я с великим достоинством пожала плечами, И важно укатила к бабушке сообщить, что с Васькой все отлично. Насколько вообще может быть? А что? Жив? Жив! Сейчас приплывет!